«Роман Злотников. Апокалипсис сегодня. Новая надежда», — читает Алексей Воскобойников. «А?» — Скип вздрогнул, оторвал голову от обшивки и ошалело посмотрел на разбудившего его штурмана. «Приближаемся. Уже начали набирать высоту», — сообщил тот. Скип блымнул глазами, Потом кивнул и протяжно зевнул. Понял. За последнюю неделю полноценно поспать удалось всего пару раз, да и то всего часа по четыре. Так что весь перелет с военной базы Рамштайн, на которой его забрал старенький Ил-76МД до Каира, занявший с учетом взлета и набора высоты три с половиной часа, он проспал. Штурман кивнул в ответ и сообщил «Десантирование через 20 минут». Скип также кивнул в ответ и, потянувшись, принялся проверять снаряжение. В Питере все обошлось. Несмотря на атаку горлового, вертолеты с президентом и съемочной группой сумели таки благополучно приземлиться. Так что едва только телевизионщики расставили аппаратуру, а главе государства припудрили полученный при диком пируэте вертолета после удара горлового «Синяк», как в эфир пошел репортаж об установке на территории Петропавловской крепости нового безопасного кластера. Его параметры уже были теми, что помнил «Скип», то есть плюс один ко всем лечащим навыкам, заклам и способностям и плюс 10% к восстановлениям, в два раза ниже кремлевского, который установил сам МАК. Расследование же ситуации, едва не приведшей не просто к срыву важнейшего мероприятия, которое должно было не только успокоить и сплотить страну, но и вывести ее на лидирующие позиции в мире, а также к гибели главы государства, состоялось уже по возвращении в Левашова. Причем скипа оно практически не коснулось. Вроде как президент прямым приказом запретил его трогать. Но, м -м, опрос... «Нет-нет, что вы, это никакой не допрос. Нам просто нужно уточнить, что вы видели, и... Что вы сами думаете по этому поводу?» Бывшего ханта все-таки провели. Но очень вежливо и корректно. По итогам расследования был сделан вывод, что дело оказалось в несогласованности. Несмотря на то, что скип был вроде как назначен командующим операцией, начальник охраны президента посчитал, что старшинство бывшего ханта относится только к военным. В вопросах же обеспечения деятельности главы государства по-прежнему главный он, а значит, имеет право самостоятельно ставить задачи и отдавать приказы. Впрочем, военные тоже отнеслись к распоряжению верховного главнокомандующего о назначении командующим операции какого-то левого типа совершенно не из их среды, с большой долей скептицизма. Мол, может он формально-то и главный, но беспрекословно подчиняться человеку, не знающему ни тактики действий воинских частей, ни штатной структуры подразделений, никому неизвестному и никак себя не зарекомендовавшему, то такое. Да он, блин, даже порядок связи и огневой поддержки не обговорил и не поставил задачу до разведать нужные ему цели. а просто сразу на обум рванул в переполненный тварями, способными порвать БТР город. Подчиняться такому — ищите идиотов. Так что делаем вид, а сами действуем по своему плану. Впрочем, если быть честным, стоило признать, что и сам Скип тоже того, накосячил. Но не привык он командовать хоть чем-то численностью более одной траппы. Да и траппой, по большому счету. Тоже не так, чтобы очень. Он ведь всегда был разведчиком, то есть действовал по большей части в одиночку, впереди, в отрыве. Либо бойцом первой линии, тем, кто принимал на себя первый удар, оставляя на других и оценку обстановки, и выработку тактики, и руководства. Хант вообще последний, кто может претендовать на лидерство в трапе. Потому что, как правило, он и первым принимает удар, и последним выходит из боя. Вот потому оно все так и случилось. Один не понял, второй не принял, третий не додумал, а четвертый сработал по привычке. Команда поступила, сам ее и выполню. А соображение, что он не только может задействовать других, но и вообще имеет все права эту команду отменить и отдать другую, не хватило. Как бы там ни было, Норк выводы его никак не затронули. Хотя среди военных и ФСБшников погона падения случилось. Впрочем, никого, с кем скип оказался близко знаком, оно не затронуло. Поэтому деталями он и не интересовался. Было и было. Разобрались, и слава богу. Из кабины выглянул штурман и, окинув его внимательным взглядом, махнул рукой. Скип поднялся и двинулся в хвост самолета, осторожно спускаясь по палубе грузового отсека, вставший на дыбы от того, что ил, задрав нос, карабкался на высоту. Все его хотелки военные летчики выполняли неукоснительно. Добравшись до начала рампы, Мак остановился и покрутил головой, разминая шею, после чего сделал несколько глубоких вдохов, провентилировав легкие. Следующие несколько минут предстояло провести в весьма разряженной атмосфере. И хотя с его задранными параметрами и объемом источника это не было для него хоть сколько-нибудь опасным, но и наслаждаться асфиксией, которая непременно начнется, если хорошенько не провентилировать легкие, тоже не хотелось. В следующее мгновение рам подрогнула и поползла вниз, ударив по глазам яркой и быстро расширяющейся П-образной полосой света. В спину мягко ударило потоком воздуха, вырывающегося из грузовой кабины из-за повышенного внутри относительного того, что было на высоте, атмосферного давления. Скип качнулся, потом сделал глубокий вдох, повернул голову, покосившись на штурмана, который, несмотря на разгерметизацию грузового отсека, так и маячил в проеме двери кабины, после чего сделал несколько шагов вперед, и, оттолкнувшись, нырнул вниз. Чуть больше года назад погибший Настршанс-Рахши, мире, с которого на землю пришла система, сорокалетний хант, очнулся на земле в своем восемнадцатилетнем теле. Он не входил в элиту бойцов земли, его знания о системе были неполными, он не был лидером, сплотившим вокруг себя массу выживших бойцов или хотя бы сильную команду. Скорее, по всем меркам, его можно было назвать серым середнячком. Но за его плечами был опыт двадцати лет непрерывной войны. Войны, которую люди уже один раз проиграли, сдав свой мир тварям, пришедшим из врат. Поэтому он попытался сделать все для того, чтобы на этот раз, к моменту открытия врат и прихода системы, оказаться гораздо более подготовленным. Ну, как он это понимал и насколько считал возможным. И эта самая подготовка к настоящему моменту привела его сюда, на высоту нескольких километров над столицей Египта.